«И ты называешь это философией?» — закричал дидактилос, размахивая палкой. Бен обивал песчаную форму с рычага. «Э, «Естественной философией», — поправил он. Палка со звоном опустилась на корпус движущейся черепахи. «Такому я никогда тебя не учил», — закричал философ. «Философия должна делать жизнь лучше». «Она и сделает жизнь лучше». «Для многих людей», — возразил Бедн, — «поможет свергнуть тирана». «А потом?» — спросил Дидактилус. «Что потом?» «А потом ты разберешь ее на части?» — спросил старик. «Расплющишь? Снимешь колеса? Выбросишь все эти шипы и сожжешь чертежи, когда цель будет достигнута?» «Ну...» — нерешительно произнес Бедн. «Ага!» «Что ага? Ну а что, если сохранить ее?» как средство устранения других тиранов. «Думаешь, тираны не сумеют сделать такую же?» «Тогда я сделаю еще больше!» — закричал Бедн. Плечи Дидактилуса бессильно опустились. «Да», — сказал он, — «в этом я не сомневаюсь. Тогда все в порядке». «О, боги, подумать только, а я волновался. Ладно, пойду отдохну где-нибудь». Он вдруг стал выглядеть сгорбленным и очень старым. «Учитель!» — неуверенно окликнул бедн. «Не называй меня так!» — дедактилос на ощупь пробирался к выходу из амбара. «Как я вижу, о человеческой натуре ты уже узнал все, что только можно!» «Ха!» Великий бог Ом вверх тормашками скатился в ирригационную канаву и приземлился на сорняки, которыми заросло ее дно. Схватившись ртом за какой-то корешок и подтянувшись, он все-таки сумел перевернуться. Формы мыслей Бруты то возникали, то исчезали в его сознании. Слов он различить не мог, но этого и не требовалось. Не нужно смотреть на рябь на воде, чтобы понять, куда течет река. Периодически, когда впереди показывалась сверкающая в сумерках точка цитадели, он начинал мысленно кричать, громко, изо всех сил. «Подожди! Только дождись меня! Не нужно этого делать! Мы можем отправиться в Ангморпорг! Это страна блестящих возможностей! С моим умом и твоей... Э, и тобой мир станет нашим кальмаром! Зачем отказываться от столь...» а потом он скатывался в очередную борозду. Раз или два высоко в небесах мелькал силуэт орла. Зачем соваться в мясорубку? Эта страна заслуживает ворбиса. Овцы заслуживают того, чтобы их погоняли. Все было точно так же, когда его первого верующего забили камнями. Конечно, к тому времени у него были сотни других верующих. Но как было тоскливо, как тревожно. Первый верующий навсегда остается в твоей памяти. Именно он придает тебе форму. Черепахи не слишком приспособлены для передвижения по пересеченной местности. Для этого нужны либо лапы подлиннее, либо борозды помельче. Ом определил, что по прямой он проходит не более четверти мили в час а цитадель находилась по меньшей мере в двадцати милях. Иногда, например, по оливковым рощам удавалось двигаться быстрее, но потом каменистая местность и ограды полей лишали его преимущества. А еще в его голове постоянно жужжали мысли Бруты, словно какая-то надоедливая пчела велась вокруг. «Что у тебя есть? У него есть армия!» — У тебя есть армия? Сколько у тебя дивизий? — предпринял очередную попытку Ом, но докричаться опять не удалось. Подобные мысленные крики отнимали много энергии, а запас энергии у отдельно взятой черепахи весьма ограничен. Ом нашел на земле гроздь винограда и принялся жадно поедать ее, вымызался с головы до лап, но силы все равно были на исходе а потом наступила ночь. Здесь ночи были не такими холодными, как в пустыне, но и не такими уж теплыми. Кровь его остывала, и он вынужден был ползти медленнее. Движение мыслей тоже затормозилось. Теряешь тепло, теряешь скорость. Он забрался на муравейник. Ты умрешь, погибнешь, и скатился кубарем с другой стороны.